Эр. Усхивай. Полечка мою. Ох, да позлачённая. Ох, да я с милым дружком разлучён. Разлученная Он давал мне клятву Ох, да клятву тайную Ох, да целовал Щечки алые Голос Нюши несся и звенел над Волгой Голос Нюши Ох, и звенел над Волгой Не обманывай. Да, поет. Ну, Кнюш, давай еще, а. Да дай отдохнуть, девки. Ишь что какой. Пусть ка другие теперь поют. Тут студент, товарищ, будущий доктор. уже не сможет показать, как? В столице поет. Да, да. да я не из столицы, из Ленинграда, и до доктора мне как до неба. А всё равно, Еще того лучше. Первый город. Айда, качай, студент. Песнь моя летит с мольбой Тихо в час ночной В рощулёкаю стоппо Иди друг мо при листья в поничча стья в поча и никто друг мой не услыш Не услышит нас Эх, засыпались, порочайся! А то придется а, поднимать Давай! Грибцы начали поспешно рвать весла И паром сошел со стрежня в тихий затончик Под красными обрывами крутого берега Еще несколько минут, и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Грибцы потащили трапы для съезда телег.